Глава 27. С этого самого дня и началась моя жизнь в образе Лио, как все окружающие меня теперь и называли. Каждое новое утро я завтракала с мамой, мы общались обсуждали новости, смотрели показы мод и покупали одежду, которую все равно некуда было надевать. Мы даже не покидали особняк. Потом я отправлялась в закрытый бункер, где вместе с Арди Марадом отрабатывала свои превращения. Это делалось для всеобщей безопасности. Я уже выяснила, что теперь имею три формы. Одна из них являлась моим собственным телом, пусть даже измененным. Другая представляла собой истинную божественную сущность, в которой я внешне превращалась в огромную светящуюся красотку со всеми легендарными атрибутами Лео. Главным из них была сияющая комета, которая проплывала над головой по эллипсовидной траектории, но ощущалась как часть меня самой. Третьей формой было энергетическое облако, которое могло разрастаться до невероятных размеров а тело оставалось в другом месте. Самое любопытное заключалось в том, что тело тоже можно было перемещать. О такой возможности я узнала совершенно случайно. Экспериментальным методом, но пока боялась куда-то телепортироваться. Для всего этого использовался принцип суперсимметрии, который я испытывала на собственной шкуре, изменяя квантовые поля. Возможно, вся информация доходила бы до меня долго, если бы я не была опытным эспером, Прежние методы работы, которые я несколько лет изучала в академии, а потом применяла и на практике, пришлись весьма кстати. Мне с легкостью удавалась любая трансформация, что приводило моего учителя в восторг. Мама тоже радовалась моим успехам, вроде бы даже искренне. Ей самой для овладения техникой понадобилось несколько недель. Оставаясь в одиночестве, я старалась не сойти с ума, постоянно напоминая себе, зачем все это нужно, чтобы не стать жертвой чужого безумия. Скачав из сети духовной практики Гауто, которым когда-то учил меня Элизей, я постоянно выполняла упражнения для концентрации внимания и памяти, контроля души и тела. Повторяла, кто я на самом деле и зачем существую. Только это и помогало окончательно не спятить от мыслей о завоевании мира, который мне внушали фарги все оставшееся время. Спасало меня. Порой я и впрямь ощущала поручные желания. Но что самое ужасное, я потеряла связь с Кэссионом и все реже о нем думала. Это началось еще раньше. Я предпринимала попытки еще на корабле Дарлиона, но тогда мысленный мостик будто блокировался какими-то устройствами, создающими особое поле. Сейчас же я просто не могла сконцентрироваться на ментальной связи, даже когда выходила в сад одна. В другие моменты во мне опять просыпалась надежда. На протяжении тех дней мы тайно встречались с Аллертом, который уже знал о моей трансформации, но ничего не говорил по этому поводу. Он ни разу не упрекнул меня, чему я была несказанно рада. Конечно, пароли я передала ему еще в тот же вечер. Я дозвонился до Милорда, он уже в пути летит на нулевом затмении, но ему понадобится время, чтобы сюда добраться. Наконец-то сообщил мне Старк через несколько дней нашего пребывания на Силене. «Скорее бы», — прошептала я, а затем задрожала от осознания того, что в подконтрольной конфедерации секторах с ним могло случиться что угодно. Он и раньше рисковал, проникая гиперпространством туда, куда не стоило бы. Но сейчас речь шла о моем спасении. И я боялась, что его самонадеянность до добра на сей раз не доведет. Он еще не знал, с каким противником имеет дело. Я смог войти в их систему и узнал кое-что любопытное. Отвлекая меня от депрессивных мыслей, неожиданно заявил Алерт. Из этого дома открывается база конфедеративного разведывательно-аналитического управления. Полный доступ ко всем серверам организации. Что? «У них есть доступ ко всей информации Крау?» — удивленно спросила я. Я и сам, признаться, был сильно удивлен. «Но как?» «На них стоят сложнейшие шифровки. Ты ведь и сам знаешь. Даже Кэссину никогда не удавалось туда проникнуть. Очевидно же, у них в Крау есть свой шпион. Этого мало. Я призадумалась. Защита слишком надежна, чтобы просто так ее взломать. Один человек не в силах все контролировать». «Конечно, миледи, но я говорю, что видел». Мне надо самой на это взглянуть. Я все еще не верила в такие возможности фаргов. Даже если у них в управлении свой информатор, он может предоставить им доступ лишь к определенному объему данных. Завтра я скачаю навигационный путь специально для вас. Но умоляю, будьте осторожнее, леди Эрджилиана. Боюсь, этим фанатикам не понравится, если они узнают, что мы лезем в их секреты и действуем заодно. По пути в свою комнату я услышала разговор Арди и моей мамы. Точнее, как услышала. Если раньше мне понадобились бы специальные подслушивающие устройства, то сейчас я могла просто усилить любой из своих чувств с легкостью. Сконцентрировавшись, я стала нарочно подтягивать к себе звуковые волны. «Когда он уже вернется?» — сказала мама, обращаясь к Фаргу. «Я и сам не знаю, Кардис. Видимо, возникли какие-то срочные дела». На днях состоится заседание Верховного Совета Конфедерации. Если не поторопимся с подготовкой, упустим возможность быстро осуществить задуманное. Когда еще они соберутся вместе, чтобы уничтожить их скопом?» Голос маменьки звучал довольно кровожадно. В нем чувствовался азарт. «Оригин считает, что трех эрскейлов нам все равно недостаточно. На правительственных зданиях слишком мощная защита, нужен четвертый эллинг». «И на кого намекает?» Мама замолчала, словно задумалась. «О нет, Линдер вовсе не одарен, мы ведь его уже испытывали. Оригин ошибается» и все же не помешало бы доставить его сюда и проверить еще раз. От шока я растерялась. Разорвала невидимую энергетическую ниточку, и голоса тут же смолкли. А может, просто странный разговор закончился. Не хватало еще, чтобы они втянули в свою авантюру моего брата. Неужели мало того, что они уже имеют, и мама? Я вовсе не ожидала, что она готова на убийство, причем даже не на одно. Кажется, мои суждения не оказались не совсем верными. На следующий день мы начали проходить в Сарди теорию телепортов. Как выяснилось, перемещение по Силиану, где моя мама и Ориген проводили большую часть своего времени, осуществлялось при помощи многочисленных орбитальных зеркал, которые удачно маскировали энергопотоки. Недостаток планеты, ее удаленность от Каи, вследствие которой и была построена целая система сложнейших оптических устройств, они использовали как преимущество. Но поселились тут не только по этой причине. Понятно, что захват власти лучше всего начинать с самой столицы. Остальные звездные системы попросту не смогут противостоять, когда все ветви управления будут сосредоточены в руках нового правительства, а может и вовсе не станут сопротивляться. И судя по тому, что Марат обещал своему непризнанному сыночку, которым успешно все эти годы манипулировал, следующим на очереди был именно Кроникс, куда Фарги планировали поставить своего наместника, как послушную марионетку. Пусть вслух и говорили совсем другое, заманивая сладкими речами и заставляя делать то, что им выгодно. Мне было страшно от понимания того, каким шатким на самом деле являлось положение лорда Шеннера с учетом такой вот обстановки. Но сейчас я старалась об этом не думать, сосредоточившись на словах наставника. Последнее время, видимо, поверив в мою лояльность, он был со мной на редкость терпелив и с радостью рассказывал, что знал сам. Я вынесла из этого урока для себя довольно много полезного. Но у меня из головы не выходили слова «Алерт» о полном доступе ко всем базам данных Крау. Мои чувства в последнее время обострились до предела. А со вчерашнего дня и вовсе не давала покоя одна мстительная мысль. И я не собиралась упускать такую ценную возможность. Возможность отыграться. Целый вечер я ждала момента, чтобы подобраться к главному компьютеру. После пересменки на дежурство заступили новые охранники, и оба, насколько я уже знала, были из местных, «Селианин» и «Человек». Они не владели техникой защиты от ментального вмешательства в разум, что было выгодно фаргам. А теперь с моим обновленным даром я и вовсе способна на чудеса. Я донесла до них из кухни аромат кейфа, дабы вызвать нужное желание, а потом принялась его раскачивать, уже как эспер. Я делала это не единожды. Мне понадобилось несколько минут, чтобы эти двое решили не случится ничего страшного, если они ненадолго отлучатся, устроив себе перерыв. Только это от них и требовалось». Напомнив, что торопиться некуда, я направила энергетическое щупальце на камеру, остановив вокруг нее изображение, опять же при помощи способностей. Я неплохо разбиралась в принципах работы шпионских приборов, ведь долго это изучала, и сейчас успешно применяла свой дар, используя те же методы. Разум функционировал в режиме повышенной производительности. Теперь я могла спокойно подойти к компьютеру и незамедлительно это сделала. Вставила слайк кристалл с данными Алерта, и уставилась на проявившийся в комнате голографический экран. Я точно знала, что мне предстоит искать в базе данных. Еще несколько декад назад я отдала бы за эту информацию все на свете. Старк не обманул. Отсюда и правда можно было зайти на любой из серверов Крау, в том числе те, доступа к которым не имел даже Максвелл Дейтон. Именно по его душеньку я сюда и явилась. Я вовсе не забыла о том, что он сделал, как подставил меня, а потом и Кита — Как рисковал экипажем ради заветной должности? Цель оправдывала средства. Мои пальцы двигались в пространстве, меняя инфошлюзы. Я открывал одно за другой сводки, таблицы, тайны сведения обо всех сотрудниках. Приходилось действовать очень быстро, пока охранники не опомнились. Время летело стремительно, у меня в запасе оставалось всего несколько минут, при самом лучшем раскладе. Ведь помимо обычных гуманоидов, тут были и одаренные. Даже Дарлион владел даром эмпатии, пусть и на низком уровне. Я запуталась в этих информационных дебрях. Мысль, которая пришла следующей, показалась спасительной. Я вспомнила все, о чем говорил мне Марат. Вспомнила, как однажды смогла замедлить это скрагово время и просто сделала то же самое, искривив вокруг себя пространственно-временной континуум. Теперь я могла не торопиться. Вот оно то, что мне нужно. Все мои чувства обострились до предела, я сосредоточилась на данных и чем больше их просматривала, тем сильнее становилась моя ненависть к Максволу. Передо мной возникли сведения по теневым сделкам, операции по отмыванию денег, покупке недвижимости и даже двух звездолетов. Вся подноготная мерзавца всплыла во всей красе. Я поражалась, какой ловкостью и незаурядным талантом бывший командор проворачивал свои аферы. Его махинации были далеки от понятия морали. Помимо Киты и меня он подставил еще несколько людей в разные периоды, причем на последних заработал немало денег. Даже на планете Хартон, где мы помогали повстанцам, он сумел получить приличный куш, продавая налево оружие и боеприпасы, и сотрудничая с местными властями. Счет шел на секунды. Опомнившись, я принялась сохранять все найденное на свой слайк. Потом забрала его, спрятала в карман и расслабилась. Пространство вокруг меня подернулось мелкой, почти незаметной глазу рябью, стабилизировалось. Выходя из комнаты, я не забыла привести в порядок камеру. Той ночью я спала мало, раздумывала, что же делать с полученной информацией. Можно было отправить все Логану, но что-то меня останавливало. Данные я нашла на тайных серверах управления, а значит, Альмару в курсе всех этих афер, но по какой-то причине держал Дейтона на должности главы отдела разведки. Его все устраивало. Подозреваю, при желании он мог бы просто ликвидировать своего нравного подчиненного, а мне хотелось, чтобы Макс понес наказание согласно букве закона, получив справедливый выговор. Я впервые проспала завтрак, ведь уснула под утро. «Дорогая, все в порядке? Я уже начала за тебя переживать», сказала мама, увидев меня в столовой заспанную. «Да, мам, все хорошо». Я поцеловала ее в щеку. «Просто плохо спала, снились разные кошмары». «Это от перестройки организма и резкой смены планеты. Скоро все войдет в норму. Как продвигается твое обучение?» «Мне не хватает практики». Боюсь, в самый ответственный момент я совершу ошибку. Как думаешь, может, стоило бы немного потренироваться в реальных условиях? К тому же очень хочется в столицу». Я посмотрела на нее самым честным взглядом, на какой только была способна. «Не знаю, надо посоветоваться по этому поводу с... с Арди?» «Полагаю, он не будет против». «Нет, не с ним». «Боитесь, я собираюсь сбежать? Брось!» Я ненавижу все связанное с данной планетой и полностью поддерживаю наши общие идеи. Скоро мы покажем презренным людишкам, кто здесь настоящая власть. Злорадно сказала я. Твои слова нектар на мою душу. Я боялась, ты меня не поймешь, будешь сопротивляться. Мама улыбнулась, нежно обняв меня, пригладила мои волосы. Поначалу хотела, но осмыслив поняла, это все и впрямь заманчиво. Не каждый может быть богом и творить историю. «Моя милая девочка, и почему мы не встретились с тобой намного раньше?» Мама растрогалась от моих речей. «Если бы я только знала, что ты жива, все было бы иначе. Тебе не пришлось бы возвращаться в Кроникс. Хотя твое желание я отчасти понимаю. Кэссин действительно хорош. Если уж богине и иметь мужа, то только такого, как он». «Все верно, мамуль», — подтвердила я, хотя на душе скреблись острыми когтями Эрмау. «Теперь-то мы наверстаем упущенное». «Конечно, милая, обязательно наверстаем. Я попробую связаться с Оригином, если он не очень занят. Было бы неплохо». Я подмигнула ей, после чего принялась за еду. Моя просьба была удовлетворена. Марат объяснил, как использовать световые потоки и фильтры для маскировки эскейла, а потом мне разрешили попробовать полетать самой, чему я очень обрадовалась. Я была уверена, что мама отправится со мной, однако она ушла, сославшись на занятость но это меня только порадовало. Я заранее придумала планы, и точно знала, что делать дальше. Напомнив о мерах предосторожности, Фарк оставил меня для медитации одну, а сам вышел, чтобы случайно не пострадать при отделении моей энергетической сущности. Он поступал так каждый раз, и я решила этим воспользоваться. Расположившись в стоявшем на возвышении кресле, которое чем-то походило на королевский трон, я расслабилась и, используя уже известную мне методику, раздвоилась. Физическая оболочка оставалась на месте, а эрскейл заполнил пространство зала. Ощущение чем-то походило на отделение простого скейла, которого у меня больше не было, но все-таки отличалось, ведь в этом облике у меня не имелось рук или ног, даже виртуальных. Просто я начинала чувствовать все совершенно другим, отстраненным, пустячным и отчасти забавным. Я представляла собой силу, которая могла разрушить все вокруг себя одним лишь желанием, изменяя свойства волн и природу материалов. Но для начала нужно просто вырваться из старого бункера, обойдя все защитные установки на орбите Силиана. Попадаться раньше времени в обзор следящих за планетой станций датчиков, вызывая волновые возмущения и сбой оборудования, точно не стоило. Меня останавливало то, что я так и не узнала настоящее имя Оригина, и мама, и Марат, и тем более все остальные действовали по его указке. Он имел над ними свою власть, являлся главным провокатором, Преследующим цель захватить всю Эрею. Фарги ему просто подчинялись. Он вовсе не собирался становиться игрушкой в их руках, и мне по какой-то причине так ни разу и не показался воочию. Эрскейл поднялся над сумеречным пейзажем Силена, представляющим собой уникальное зрелище. Я летела над планетой, где никогда не бывало настоящей ночи. Планета, где я провела несколько лет, даже не догадываясь о том, что ожидает меня дальше. Пряталась от собственной личности, скрывала свои способности, проявляя только их часть, и верила в то, что делаю все правильно, ведь иного варианта для себя не видела. Кто бы мог подумать, как странно все повернется с момента моего возвращения в Крау. Я уже не раз задумывалась о своей удивительной судьбе. Внизу простирались горы, полосой тянулся бурый лес, где обитало всякое зверье. Дальше блестела, словно извилистая лента, большая река, в которой отражались пурпурно-фиолетовые облака. Даже странно, что при такой удаленности от звезды здесь вообще могла развиваться жизнь, но ученые давно доказали, это случилось из-за наличия подземных термоисточников, уникального явления Сириана. А потом на планету прилетели первые колонисты, которые построили орбитальные зеркала. Вспоминая все, что мне говорили, я сосредоточилась, определяя своими сверхчувствами координаты ближайшего зеркала, изменила маршрут, жав раскел до размеров небольшого облака. Попав в световой поток, постаралась, сообразить, куда он направлен, и переместилась к следующей установке. Весь путь до Верхольда занял считанные минуты, и вскоре я заметила вдалеке огромный город, похожий на сияющий оазис. Задержавшись в зоне действия фотонного эмиттера, я высмотрела нужный мне район с высотными зданиями. Пусть я и не имела сейчас настоящих глаз, мое сознание само оцифровало все вокруг, переводя в привычный для меня вид, и картинка казалась четкой. При желании ее можно приблизить и рассмотреть, даже мелкие детали. Территорию отдела разведки я нашла довольно быстро. Знакомое здание, учебные корпуса, космопорт. Судя по времени суток, Дейтон должен находиться в офисе. Но даже если его там нет, я найду гада, где бы он ни был. Теперь-то я знала все адреса, пароли и явки. Но мне повезло. Оставалось незаметно просочиться внутрь. Ворвавшись в здание прямо через стену, мой эрскейл заполнил все пространство довольно большого кабинета, где за столом как раз сидел Макс, просматривая некие документы и явно строя очередные меркантильные планы. На его нахальном лице блуждала довольно ухмылка. Что, возомнил себя всемогущим? Почувствовал безнаказанность? Что ж, сейчас я тебе настроение испорчу, мой дорогой босс. Он не видел меня, но сразу почувствовал неладное. Замер, оглянулся по сторонам. «Кто здесь?» — непонимающе спросил он, но не получил ответа. Его рука потянулась к внутреннему транслятору и неожиданно дрогнула. Не теряя времени даром, я направила на связное устройство поток волн. И по гаджету промчались искры, заодно охватив и компьютер, и все соседние приборы. Аппаратура в помещении одновременно вспыхнула синим пламенем. Послышался характерный треск электричества, и питание замкнуло. В антрацитовых глазах Дейтона застыл неподдельный безмолвный ужас. Он тщетно пытался вызвать Викту, связь больше не работала. «Да что происходит, скрак побери!» Выругался он, поднялся и осторожно попятился к двери. Но дверь кабинета тоже оказалась заблокированной. «Да откройте кто-нибудь, у нас тут авария!» Макс отчаянно заколотил в дверь. «Эй, куда вы подевались? Вы что, меня совсем не слышите? Всех до единого уволю! Всех, понятно!» Продолжал орать он в панике. «Но его и правда никто не слышал, так как я позаботилась и об этом». От его испуганного трясущегося вида я получала истинное наслаждение, поэтому совсем не торопилась с местью, желая прочувствовать момент своего торжества. Словно умалишенный, Дейтон метался по кабинету, пытался открыть окно, но ничего не выходило. А на стенах поочередно вспыхивали надписи. «Это конец, Макс!» «Наигрался?» «Пришло время расплаты!» Используя свое очевидное преимущество, я развлекалась на полную катушку. Наконец мерзавец остановился в центре кабинета, трясущейся рукой вытер с лба капли пота, поднял глаза. «Кто ты такой?» — выдохнул он в пустоту. «Выйди, покажись мне, поговорим». Его язык заплетался, но каким-то удивительным образом Макс себя еще контролировал. Все-таки был далеко не робкого десятка. «Ты действительно хочешь меня увидеть?» — написала я на стене пламенными буквами. Он отшатнулся назад, едва не упав, глаза его округлились. «Это какая-то глупая шутка». «Розыгрыш». Я понимала, что времени у меня не так уж много, а вот работы еще хватало. Ведь явилась я сюда не только для того, чтобы до смерти напугать Дейтона, который и не заслуживал моего внимания. Просто удержаться оказалось слишком сложно. Таким смешным этого придурка я еще никогда не видела, и мне нравился сам процесс его уничтожения. Сосредоточившись, я создала портал, притягивая сюда свое собственное тело, где в кармане лежал Слайк с компроматом. К счастью, телепортироваться удалось с первой попытки. Я надеялась сделать все и вернуться, пока мама или Арди не обнаружили моего отсутствия в бункере. Бежать от них сейчас не было никакого смысла, да к тому же там оставался Старк. Однако сразу представать в виде человека я не стала. Вместо этого явилась перед взором испуганного в усмерть мужчины в образе богини Лио и пнула идиот энергетической ногой, да так, что он пролетел половину комнаты. «А, нет! Этого не может быть!» На корточках, отползая к стене, заходился он криком «Тебя ведь не существует!». Видно, начинало доходить, что ничем хорошим для него мой визит не закончится. Я уже материализовалась с другой стороны, отшвырнув его под стол, оттуда к сияющему фонтану с голографическим эффектом, который установили здесь за время моего отсутствия. Схватила за шиворот и пару раз окунула в сверкающую воду, следя лишь за тем, чтобы он не захлебнулся. Потом на несколько секунд остановилась, дав ему возможность отдышаться. «Оставь покою, прошу, умоляю, что тебе от меня нужно на самом деле?» Прокашлившись, проблеял он, глядя на меня снизу вверх. Что-то его штаны тоже выглядели подозрительно мокрыми, хотя я вроде только головой его макнула. Я свысока смотрела на подонка Макса и откровенно смеялась над его беспомощностью. Он и впрямь выглядел жалким, облезлым и смешным. «Точно совсем забыла показаться воочию», — сказала я, изрядно поиздевавшись над этим идиотом. «Смотри же». Я стала Эрджилианой, достала из кармана накопитель и помахала им перед самым носом Макса. «Знаешь, что здесь?» «Нет, вовсе не дешевая порно, хотя, можно сказать и так». «Джилл, это ведь ты?» Дейтон нервно сглотнул, пытаясь подняться на ноги. «Она самая. Хотя, признаться, сейчас мне лень менять внешность. И так устроила для тебя целый спектакль». «Думал, я забыл обо всем, что ты сделал, и радуюсь, что удалось просто остаться в живых?» «Ошибаешься, милый, у меня отличная память». «Что на слаге?» — хрипло произнес он. «Доказательства, которые будут использованы против тебя в суде, а он состоится очень скоро, тебя уже ждут в главной военной прокуратуре с распростертыми объятиями. Думаешь, приятно было, когда меня едва не посадили в тюрьму, когда допрашивали, проверяя на разных приборах, и обвиняли в том, чего я вообще не делала? Теперь побудешь на моем месте. Вот только на свободе тебя вряд ли оставят. Поверь, я проконтролирую. Лжешь! Откуда у тебя эти данные? Лучше бы ты спросил, откуда они у Альмара. Я перечислила пару фактов, которые обнаружила в базе данных для убедительности. И что вдруг на тебя нашло, Джил? Успокойся. Прошу, давай просто поговорим. Мы ведь с тобой друзья, я не хотел тебя подставлять, честное слово. Это получилось случайно, и я же тебя потом вытащил. Помог вернуться в управление. А знаешь, в какой-то период жизни ты мне даже нравился. Наверное, только поэтому я тебя и не убью. Я усмехнулась. Тут Максвелл сделал рывок, бросившись ко мне, чтобы отобрать слайк. Но я, оказалась шустрее, выставила руку, создав перед собой энергетический щит, в который мой бывший командор врезался со всей дури. Можешь даже не стараться. Ты уже видел, на что я теперь способна. Кто ты на самом деле? Прошептал он, осознав, что меня голыми руками хрен возьмешь. Твоя кара за все грехи, твой злой фатум, еще не дошло? Да как ты вообще проникла, Насилиан? Ты ведь недавно находилась в Крониксе. Я смотрел твою пресс-конференцию. А это уже не твои заботы. Тебя поймают, вот увидишь. Тебя и твоего Шеннера. Зря вы сюда явились. Он тут ни при чем. Это было исключительно моей инициативой. Я фыркнула. Что уж заболталась я с тобой, а у меня еще много других дел. Устремив поток энергии на дверь... Я не стала выдумывать и просто вышибла ее одним ударом. В коридоре уже вовсю вопила сирена, раздавались крики. В окно я увидела, как в космопорте садятся два правительственных спидера. Все было рассчитано с точностью до минуты. Усадив Максвелла на стул, я поморщилась от неприятного запаха. Стянула ему руки магнитными наручниками, найденными здесь же, в сейфе, и привязала к спинке стула кабелем, который вырвала из-за стеновой панели. Слайк я положила на стол, хотя он особо и не требовался по моей просьбе, Алерт отправил всю информацию о преступлениях Дейтона нужным лицам. Он же вызвал сюда исполнителей из прокуратуры, которая подчинялась не Крау, а напрямую Совету Конфедерации. Я угрожала Дейтону Слайгом исключительно ради собственной забавы, чтобы подействовать ему на нервы. «Кажется, это за тобой явились. Приятного времяпрепровождения в Тюряге, Мау», — сказала я напоследок. «И, кстати, про меня им рассказывать бесполезно. Тебе никто не поверит. Сочтут за идиота» что недалеко от истины. Скоро ты и сам будешь считать все случившееся страшным сном, который станет преследовать тебя годами. Говоря это, я уже открывала телепорт. Постой, не я все придумал про твое разоблачение. Не я хотел выяснить, кто ты такая. Это все Логан, он приказал. Последние слова Дейтона донеслись приглушенно, будто шли из бездны. Но они меня слегка шокировали. Я и раньше подозревала, что с Логаном Альмара что-то не так с того самого момента, как увидела его. «Кажется, на базу возвращаться рановато. Сначала надо разобраться, что за тайны такие у боса Крау», вдруг подумалось мне. С этой мыслью я переместилась совсем не туда, куда собиралась изначально.